В штабе ротмистр приказал действительному рядовому панде и кандидату Симу следовать за собой, а Гай увел остальных. Они вошли в небольшую комнату с плотно занавешенными окнами, пропахшую дымом курительных палочек. В дальнем конце стоял огромный пустой стол. Вокруг стола были расставлены трехногие стулья, а на стене висела потемневшая картина, изображавшая старинное сражение». Лошади, щетинистые панцири из дранки, обнаженные пилообразные мечи и целый лес копий, похожих на вилы. В десяти шагах от стола и правее двери Максим увидел железное дырчатое сиденье. Единственная ножка под сиденьем была привинчена к полу здоровенными болтами. «Встать по местам!» — скомандовал ротмистр, прошел вперед и сел у стола. Панди заботливо установил Максима справа и позади железного сидения, сам встал слева и шепотом приказал смирно. И они с Максимом застыли. Ротмистр сидел, положив ногу на ногу, покуривал и безразлично разглядывал легионеров. Он был очень безразличен и равнодушен. Однако Максим явственно чувствовал, что ротмистр самым внимательным образом наблюдает за ним. И только за ним.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 какого-то незнакомого человека в штатском и бригадного адъютанта с толстой папкой-подмышкой. Бригадир уселся за стол посредине, лицо у него было кислое и недовольное. Он засунул палец, подшитый воротник, оттянул и покрутил головой. Штатский, невзрачный маленький человек, плохо выбритый, с вялым желтоватым лицом, неслышно двигаясь, устроился рядом.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 «Свежие озерные грибы привели?» — не переставая рыться в бумагах, сообщил адъютант. «В собственном соку, а?» — ротмистер, поддержал его штатский. «Нет, господа», — сказал Ротмистер. — «у меня было мнение, и я уже высказал его. А что касается озерных грибов...» — он добавил еще что-то непонятное. Вся компания расхохоталась, а ротмистер Чачу с довольным видом откинулся на спинку стула.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 — Насекомые? Так вот, мы и главным образом о них. Кто-то шептался в углу, но мне было признаться не до того. Я предпочел иметь дело с насекомыми, хе-хе. — Естественно, — согласился бригадир. — Ну что же, мы не извиняемся господин Ренаду. Вот ваши документы, вы свободны. — Начальник конвоя, — сказал он, повысив голос. Панди распахнул дверь и крикнул. — Начальник конвоя к бригадиру.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 Бригадир передал ему документы, приказал вернуть господину Ренаду изъятое имущество, и господин Ренаду был отпущен. «Раше Мусаи!» сказал адъютант железному сиденью. «Раше Мусаи!» повторил панди в открытую дверь. Раше Мусаи оказался худым, совершенно замученным человеком в потрепанном домашнем халате и в одной туфле. Едва он сел, как бригадир, налившись кровью, заорал «Скрываешься, мерзавец!» На что Раша Мусаи принял сам многословно и путанно объяснять, что он совсем не скрывается, что у него больная жена и трое детей, что у него за квартиру не плачено, что его уже два раза задерживали и отпускали, что работает он на фабрике, мебельщик, что ни в чем не виноват. И Максим уже ожидал, что его выпустят, но бригадир вдруг встал, и объявил, что Раши Мусаи, 42 лет, женатый, имеющий два задержания, приговаривается согласно закону о профилактике к семи годам. Примерно минуту Раши Мусаи осмысливал этот приговор, и затем разыгралась ужасная сцена. Несчастный мебельщик плакал, несвязно умолял о прощении, пытался падать на колени и продолжал кричать и плакать, пока панди выволакивал его в коридор. И Максим снова поймал на себе взгляд ротмистра Чачу. «Киви, попшу!» — сказал адъютант. В дверь втолкнули плечистого парня с лицом изуродованным какой-то кожной болезнью. Парень оказался квартирным вором-рецидивистом, был захвачен на месте преступления и держался нагло заискивающе.